Наконец я подхожу к своему дому. Калитка раскрыта и болтается на нижней петле. Я машинально приподнимаю ее и надеваю на верхнюю петлю. Дверь в сене тоже открыта. Я захожу. В сенях стоят черные резиновые сапоги с комьями налипшей глины. Баба учила меня мыть сапоги сразу, пока грязь не превратится в цемент. Глина у нас в деревне злая. Застынет. Молотком не отобьешь. Я открываю дверь в комнату и слышу, как громко работает радио. Оттуда несутся дикие звуки безумного рэпа, как колотушкой по голове. Бум-бум-бум! Я зажмуриваюсь и вхожу. Окна раскрыты, и под потолком вьется стайка мелких назойливых мушек. Баба Маня всегда с ними боролась. Вешала клейкую ленту, ставила ловушки с сахарной водой. Полина Сергеевна лежит на бабином диванчике и храпит. На ней бабина ночная рубашка, голубая, в синих букетиках. Возле диванчика и ведро, полное наполовину. Естественно, запах. Я хватаю ведро и тащу его на крыльцо. Когда возвращаюсь, она уже сидит на диване и хлопает глазами. «Ой», — удивляется она, — «ты приехала, Лидочка!» Я не отвечаю, злюсь. «Чего Санью не выносишь? Не задохнулась ещё?» Она всхлепывает и оправдывается, бормочет, что нету сил. Иногда заходит соседка Нина Разводова, приносит молоко и хлеб и заодно выносит горшок. Я молчу и разбираю рюкзак, хлопаю на стол печенье, вафлю, рассыпной чай, пару банок с консервами, пакетик соевых батончиков и мороженую треску. Всё, что мне удалось достать перед выходными. С продуктами тогда было плохо. «Есть будешь?» — спрашиваю я. Она отказывается. «Нет, дочура». Совсем нет аппетита, пью только молоко. Меня заливает жаром, точнее, обдает кипятком, ошпаривает всю с пяток до корни волос от слова «дочура». Его я слышу, по-моему, впервые, впервые в жизни, впервые за свои двадцать с небольшим лет. Дочура. Я не могу двинуться, не могу обернуться, посмотреть на нее. Я застыла, как жена Лотта, окаменела. Баба Маня звала меня доча, но это было совсем другое. Дочернее чувство броситься к ней, обнять ее и пожалеть, слиться с ней телом, почувствовать ее худые плечи, тонкие руки, услышать ее запах — всего этого у меня не было. Не промелькнуло даже секунды и мгновением, нет. А что было? Да и ничего. Отреп моя через пару минут прошла. Я расколдовалась, отмерла, кровь отступила от моего лица, и я вернулась к себе. А чего одно молоко хлестать? Грубо бросила ее. Поешь вот. Я задумалась. Рыбу хочешь, сварю? мотает головой. Нет, летк. Не лезет. Вот чаю, может быть. Только нет его. Кончился чай. Я громко вздыхаю, ставлю чайник, завариваю крепкий чай. Чай плохой пахнет прелой соломой, от цвета густого темно-коричневого словно обещает терпкий вкус. Но он и на вкус трава травой. Эх, достать бы индийского. Три слона, вот это чай, не мура какая-то. На блюдце кладу лимон, нарезанный дольками, вафли, печенье. Полина, заметив мое приготовление, оживает и присаживается. Вижу, что дается ей это с трудом. Но помочь не спешу, делаю вид, что не замечаю наконец усаживается и отхлюбывает из чашки. «Ой, как вкусно, ледок!» «Сто лет не пила!» «Печенье ешь», — строго говорю я. Она пугается и поспешно кивает, хватает печеньку и размачивает её в кружке. Печенька распадается и тонет в стакане. Полина пытается выловить её и с опаской поглядывает в мою сторону. Я молча протягиваю чайную ложку. После чая вывожу её на улицу, точнее, почти выношу. Она болтается на моей спине, обхватившей руками. Несу ее, как полупустой мешок, усаживаю на стол под рябиной. Рябину баба Мани хотела спилить. У нее женщины деревенской, Пережившей голод и холод отношение к природе было потребительское. Расти должно только то, что приносит пользу. Отчего есть толк. Что можно съесть или использовать. Рябинка росла вместе со мной. Из ее зеленых ягод я варила кукольные супы, Из красных и спелых я мечтала сварить варенье. Баба Маня не давала. Вот еще сахар переводить на это говно. А вдруг будет вкусно, конючила я. Вдруг не горько будет. Ну и достал я ее. И баба моя в сердцах плюнула. Ну и вари, дуру упрямая. И швырнула мне пакетик с сахаром. Сахара там было с полкило, а сколько нужно ягод, я не знала. А вдруг сделаю что-то не так, варенье испорчу. А если нет, докажу бабе, кто упрямый баран, а кто нет. И побежала я к соседке бабе Паше спросить, сколько класть сахара в варенье. Баба Паша полуглухая, полуслепая, ни черта не поняла. — Да сыпь весь, Лидка! — сказала она. — Чем слаще, тем вкуснее будет. Ну и бросила ягоды в кастрюльку. Бахнула туда сахар, налила воды. Так всегда делала бабушка. Баба Мане в процесс не вмешивалась, даже не подошла. Закипело мое варенье, помешала я его, сняла пену. Так тоже делала баба. И, подув на ложку, осторожно лизнула. Какая же это была горечь! Просто непереносимая, отвратительная и мерзкая горечь, отрава! Я увидела в окно, что баба возится в огороде. Быстро вылила варенье в туалет за домом и, бросив кастрюлю в крапиву у забора, побежала на улицу. Вечером сели пить чай. Баба Маня ни слова. Пошарила в буфете, поухала, вытащила старые сухари и обернулась на меня. «Ой, доча, а где ж варенье? Ну давай на стол. На сухари покладём, и всё веселее. Глаза хитрые и весёлые, что редко бывало». «А нету его?» — беспечно отвечаю я и отвожу глаза. «Невкусно получилось?» — притворно ухает баба. «Вкусно!» — пожимаю я плечами. «Только я его...» — тут я задумываюсь. Мишка Котенкову снесла на угощение!» «Бедный Мишка!» — качала головой моя баба. «Ох, выжил бы только!» Я чай допила и собралась спать, а баба строго сказала мне вслед. «Завтра кастрюлю отмой, слышь, литка, Достань из травы и отмой!» Но всё-таки рябинку свою я отстояла. По осени любила смотреть в окно на красной грозди и ставила ветки с ягодами в вазу на стол. Была у нас одна вазочка, синего стекла. Баба говорила, что папаша мой Полине Сергеевне на день рождения подарил. Полина Сергеевна сидела на стуле и плакала. — Как на улице-то хорошо, а в избе душно. — Ага, сквозь зубы шеплю. Ты бы еще полгода ведро не выносила и постель не меняла. Она молчит. Глаза закрыла, голову свесила, дремлет. — Ну, а я в дом. Убралась. Полы перемыла, мебель перетерла, постельная ей поменяла, нагрела воды и вымыла ее прямо в тазу. До бани она не дойдет. Да и какая баня? Ее ж надо топить. Ну, вроде все. Дела переделаны. Можно ехать домой? В кровати на чистом белье. Она снова тут же уснула. Но мне показалось, что выглядела она получше. Прозавела, слегка обветрилась, посвежела. Уснула с улыбкой. Я вышла на улицу и задумалась. Уезжаю, обязательство выполнила. В смысле Димкину просьбу. Но не просьбу, наставление. Сказано, сделано. Всё чин-чинарём. А на душе у меня было погано. Отвратительно было, по правде сказать, остаться. Да что значит остаться? Остаться насколько? Навсегда? На следующий день? А что он изменит? Нет, Лида, езжай-ка ты домой к родному мужу к своей семье. А Полина Сергеевна, твоя, так сказать, мамаша, пусть уж как-нибудь сама. Сама строила свою жизнь, сама её распоряжалась. И вот сейчас распорядилась, а то как-то нечестно. Жила, как хотела и плевала на всех. А сейчас ждёшь любви и ухода, сочувствия ждёшь. Ха -ха. Нет, не выйдет ничего у тебя, дорогая Полина Сергеевна. Мало ты мою жизнь покорёжила. Добавить хочешь — не выйдет. Я только сейчас человеком себя почувствовал, а не загнанной полудохлой крысой, брошенной мамкой родной. И поломать тебе мою жизнь я не позволю, слышишь? Заболела? Ну что ж, бывает. До больнички могу довести. А там уж как знаешь, как выйдет, Полина Сергеевна, все в божьих десницах. Как распорядиться — не обессудься. И особенно хорошего не жди. Не заслужила. Димка ждал моего отчета, смотрел пристально и внимательно, а я медленно раздела, сделала себе бутерброд и налила чаю. Молчу, и он молчит, а я баба вредная, все время тяну, и он не выдержал. Как там, мама твоя? Кто? Переспросила я. А, в смысле, Полин Сергеевна?» И широко зевнул. Да ничего, болеет. И пошла разбирать диван. «И...» — спросил муж. — А подробности? Что там и как? Я обернулась. — Какие подробности? — Дим. Ну отвезла продукты. Поменяла постельные, выкупала её, прибралась в доме. Грязь такая была. Я снова зевнула, демонстрируя своё равнодушие. Да, погулять ее вывел. Под рябинку в сад. Я сняла халат, нижнее бельё и легла. Спала я с краю. Димка у стенки. Обычно он ложился позднее меня, был он любителем посидеть допоздна, почаёвничать и почитать газетку. А тот разделся, лег на своё место у стенки и отвернулся. Не спит, а я уже стала проваливаться, и тут слышу. «Лида? А как там она? Ну, вообще, в смысле? Чувствует себя, выглядит. И что делать дальше, а, Лид?» Я резко обернулась к нему. «Как чувствует себя?» Как выглядит, да паршиво чувствует. И отвратительно выглядит. Болеет она, Дима. Тяжелая болезнь у нее, рак, понимаешь? А раком легко не болеет. А что дальше, Дим? В каком смысле, прости, не поняла. Ну, буду ездить раз в неделю, мыть ее, прибираться, пожрать привезу. Лида! Он сел на кровать. Ты что говоришь, Лида? Какой раз в неделю, какой прибраться и пожрать привезти? Человек ведь смертельно болен. И сколько ей осталось с таким-то диагнозом? А ты — раз в неделю. Странно всё это слышать, Лида. Дима громко вздохнул и встал с кровати. Открыл форточку, черкнул спичкой и зажёгся огонёк сигареты. Димка давно не курил, только в момент сильного душевного волнения. Я подошла к нему, забрала сигарету и выкинула в окно. Потом посмотрела в глаза. Димочка, миленький, что же такое выходит? Мы с тобой из-за этой... Цапаться будем, ссориться, ругаться и не разговаривать. Ты что, мой хороший, она ведь... Тут я замолчала. Она ведь Дим. Мне всю жизнь исковеркала, детство — всё. Сирота при живой матери, а. Я же все годы золотые проплакала. Ждала её как. Скучала, на дорогу бегала, автобуса караулила она. Да ты же всё знаешь. И теперь после всего этого ты предлагаешь мне я не договорила, и Дима меня перебил. Что я тебе предлагаю? Что-то невозможное? Отказаться от чего-то важного, главного? Поступиться принципами? Я предлагаю тебе сделать человеческими последние дни твоей матери. Всё. Вынести за ней горшок, поднести чаю с чаем, почистить яблоко, поменять мокрую простыню, дать лекарства. Это много, Лида? Ты мне ответь. Ведь помогают даже чужим, малознакомым людям. А тут твоя мать. Я вот не пойму уж ты, извини, что это у тебя. Бездушие такое, черствость или жестокость. Странная ты женщина, Лида. Вот живу с тобой, никак тебя не пойму, какая ты. Хорошая или...» Я отпрянула от него и усмехнулась. «Жестокость и бездушие. Черствость, говоришь. Все правильно, Дима. Только ты еще добавь обиду, злость и тоску мою вечную». Стыд перед всеми. Мать ускакала и нас бросила, как щенков беспородных, в канаву. Злая, говоришь. А если и так? Что ты теперь? Бросишь меня? А жалость Лида. Что, нет совсем? Даже на донышке? Я мотнула головой. Нету, Дим. Вот совсем нет. Что, удивлён? Он долго молчал, а потом ответил хриплым голосом. Удивлён, говоришь? Ну, да. И это тоже но. Больше всего меня пугает то, что мне с тобой страшно, Лида. С того самого дня отношения наши совсем разладились. Димка перестал смотреть мне в глаза, перестал есть дома, приходил поздно, а по выходным брал рюкзак и уходил. Куда? Я не знала, но и не спрашивала, гордая ведь. А на сердце было погано, паршиво было в душе, очень страдала я очень. Господи, если Димка уйдет от меня, я жить не буду. Постепенно гордыня моя успокоилась, и я включила мозги. Нет, мои дорогие, просто так Димку я вам не отдам. В смысле вам, обстоятельствам. Надо быть умной, Лида, — говорила я себе, умной и мудрой. Молодых женщин и девчонок полно, хороших мужчин маловато. А мне ведь так повезло. Димка мой не пьющий, не хам. С мужиками во дворе козла не забивает, по воскресеньям в подворотне не пьет, зарплату домой рубля не возьмет. И вот такого мужика я из-за своей гордыни откажусь от него? Да никогда и ни за что!» И я поменяла тактику. Вечером Димка увидел, что я варю диетический суп и люблю фрикадельки, варю киселек. Удивился. В деревню собралась. Я молча кивнула. «Когда?» — смущенно уточнила. До воскресенья, ответила я. «А завтра в поликлинику зайду. Поговорю с врачом, может, чего посоветую». Димка, удивлённо хмыкнула, вдруг спросил. «А если я с тобой, Лида? Ну, тоже поеду. И сумки помогу довести. ну, и вообще...» «Пожалуйста», пожалуй, — я плечами. «Только я думала, что у тебя есть дела поважнее». Стервозный мне язык всё-таки не удержал и чтоб муженька не подколоть. В воскресенье мы поехали в деревню. Честно говоря, я очень нервничала. «А вдруг там чего?» Ну, померла Полина Сергеевна или ещё чего-нибудь, и Димка обвинит во всём меня. Но там всё было так же. Полина Сергеевна дремала, ведро стояло полупустой, и банка с молоком была немного отпита. Но, видимо, и эта картина произвела на впечатлительного Димку неизгладимы. — Как же так, Лида? — бормотал он, бестолково мотаясь по избе. — Как же так можно с живым человеком? Я стискивала зубы, чтобы не ответить. «Как же так можно?» — говоришь. «Да еще и с живым человеком. А я? А я мертвая тогда была, что ли, когда она меня бросила? Соседи заходят, так есть она все равно не желает. На белье лежит чистом. Какие проблемы?» Смолчала. Перестелили мы заново постель, вынесли на двор прокисший матрас, вымыли Полину Сергеевну в корыте, накормили и напоили. Она была такая счастливая, что мне стало смешно. Радовалась, как малый ребёнок. Вот ведь пробила, плачет от счастья, и Димку за руки хватает. — Спасибо, сыночек! — Спасибо, зятёк! Вот ведь леса. И доченька обзавелась, и сыночек на старости лет появился. Что и говорить? Повезло. Уложили мы её, и я на часы поглядываю, скоро последний автобус. А Димка мой сердобольный сел у кроватки, прощается. Во вторник врача привезем, Полина Сергеевна, из областного центра. Лида записалась. Ну и мы, соответственно, подъедем. Не волнуйтесь вот так. Она счастливо закивала и заулыбалась. А муж продолжает. Ну и как доктор определит, так и будет. Может, в больницу, а может... Он замолчал. Вы к нам или мы к вам. В смысле, переберемся. Я замерла. И вижу, что Полина Сергеевна тоже офонарела. Шепчет что-то, ничего не поймешь. Вышли мы на двор, и Димка спросил, «А где эта соседка, что молоко ей приносит?» Я кивнула, «Вон, второй дом. Давай зайдём», — говорит. «Я ни слова, никакого любопытства, тихая и покорная жена. Хочет — пусть берёт на себя, только вот. Про врача-то я согласна. А вот про вы к нам или мы к вам?» Но пока держусь, не вопроса. Соседке Дима просто дал денег. За молоко и за ведро, чтобы выносило в наше отсутствие. «А скоро всё разрешится», — оптимистично добавил он. «С нашей мамой, то есть...» При этих словах я только вздрогнула, поняла. Не шутит он. Соседка была счастлива. То носила бесплатно, а сейчас денежка прицепилась. Пообещала, что захотеть будет два раза на дню. Димка облегчённо выдохнул и бодро зашагал к остановке. Чувства у меня были странные. С одной стороны, я восхищалась своим мужем и горделась им, а с другой... Меня раздражала его опека, его старания, его активность. Словно сделано все это было назло мне. Вот, дескать, я чужой человек, а ты родная дочь. И вообще меня раздражало все. И что он сообразил сговориться с со соседкой, и что он настоял на приезде врача, и что получалось у него все легко, уверенно, правильно и справедливо. А у меня? И снова я стала на его фоне нехорошей, равнодушной, жесткосердный, упрямый. Домой мы приехали поздно и тут же улеглись спать. И чтобы подбавить свою ложку дёгтя, я объявила Димке, что во вторник ехать в деревню я не смогу. Экзамены. И я сижу в приёмной комиссии. «Я съезжу», — коротко бросил муж. Ну, я и заткнулась. Не было никаких укоров и попрёков, типа «Лида, это же твоя мать!» Во вторник Дима поехал с врачом. Приехал поздно, уже начались вечерние новости по телевизору. Все ужинать и был оживлён. — Лида, всё не так плохо. Врач дал лекарства и сказал, что мама ещё поживёт. А все её уже похоронили. Я молчала. Что мне теперь отчасти запрыгать? Да кто в это поверит в мою счастливую радость? Глотно в чаю, Димка посмотрел на меня и вдруг произнёс. — Лидун, а может быть, мы в деревню? Я так и плюхнулась на табуретку. Что ты сказал? Не поняла. Димка был очень смущен, но затораторил бодро. В деревню, говорю, Полине Сергеевне нужен присмотр, это понятно. Вести ее к нам сюда полная глупость и теснота, и без воздуха. И что остается? Вернуться нам, Лида. Я все узнал, на работу меня возьмут ветеринаром, совхоз. Тебя тоже в школу возьмут. Красота! Дом подлатаем, подкрасим, забор поправим. В саду наведем порядок, и мама будет при нас. Али, Дунь, какое там раздолье, Лида? Какая же красота! И место полное природы, и огород разведем, и живность какую-нибудь. Как же мне хотелось бросить ему в лицо. Идиот! Ты что придумал, придурок, на волю тебе захотелось? Животинку развести, картошечку, свою помидорчики? А я этим всю жизнь занималась и каждую минуту ждала, когда это кончится. Как же я ненавидела этот тяжелый, грязный и нескончаемый труд! Как я ненавидела размокшие дороги, коровье дерьмо под ногами, холодный сортир, тусклый свет, вечные резиновые сапоги и телогрейки! Я только и выжила потому, что точно знала. Уеду, и ничто меня не остановит. А теперь? Теперь меня тянет туда она. Тянет и не отпускает. «С соседкой же сговорились?» Она не откажется, она за любую копейку удавится. Ну и чего еще надо? Врача привезли, таблетки прописали. Пусть живет, сколько отпущено. Смерти я ей не желаю, но и свою жизнь гробить возле нее не собираюсь. Уж извини. Только я рот хотела открыть, как он, глядя мне нежно в глаза, говорит. Я знаю, Ледунь, человек ты хороший. А что иголки, как ежик выбрасываешь, так это от боли. И жизнь наша с тобой одна на двоих. «Да, Дима», — тихо сказала я, — «всё это чистая правда». Через две недели я уволилась. Вслед за мной уволился Димка. Квартиру мы сдали, вещи собрали и поехали в деревню устраивать новую жизнь. Только чувство у меня было такое, что ничего хорошего из этого не получится. Просто абсолютная уверенность была. Ехала я, как на казнь. И статус хорошей дочери и верной жены меня не грел совершенно. Просто я очень боялась потерять своего Димку. Обустроились мы кое-как и начали жить. Настроение мое было хуже некуда. Полину Сергеевну я выносила с трудом, а как вы хотели. Детские мои обиды и комплексы, слезы мои выплаканные и невыплаканные. Все это набухало во мне, росло и расцветало пышным кустом. Меня трясло от ее голоса от ее кряхтений бесконечных спасибо, доченька, от ее слез, конечно, неискренних, лживых. Вот ведь устроилась, — думала я, — вот ведь свезло. Глупо, конечно, так говорить о тяжелом больном. Но факт. Жизнь свою прожила, как хотела, за матерью не следила, дитя не растила, жила в городе, в красивой и светлой квартире на всем готовом. Думать ни о чем не надо, ни о еде, ни об одежде. А что в прислугах жизнь провела, так это ж ее личный выбор. Лакейская натура ее. Пустая душа. Применять родных на какую-то фифу и быть ей верным Санчо Пансой или Лепареллой, Фирсом, Фигаро. Мать, муж, дочь, отчий дом, родные могилы. Всех зачеркнула Полина Сергеевна, всех предала. Я давно уже не верила в общую справедливость. Жизнь. Лучший учитель. А что получается здесь? Плевал человек на свою родню, а помирать притащился в родное гнездо. И самое смешное, опять можно расслабиться. И пожрать принесут, и попить, и бельё постирают, и лекарства доставят. И где наказание? Где кара небесная? Где? Так думала я тогда. Впрочем, и сейчас я думаю почти так же. Почти. Потому что я всё же не зверь, а человек, в отличие от моей драгоценной мамаши. Но самое удивительное это их отношения с Димкой. После работы, а это вам не ветеринарная клиника, а тяжеленная и пыльная работа сельского ветеринара. Ведь тогда в совхозе было еще довольно приличное поголовье скота. Любимый зетек заходил к тещенке на ее половину, точнее, в ее комнатуху. Заходил ненадолго, справедливости ради, так справиться о драгоценном здоровьечке. И как мне казалось проконтролировать, все ли в порядке, все ли я делаю так. А как она ему радовалась. Димулька пришел, лучший друг. А я снова злобилась и фыркала на кухоньке, но лицо держала и делала вид. И вот чудеса. Полине Сергеевне, болезной нашей, стала лучшать. Прямо на глазах расцвела Полина Сергеевна. В октябре очень теплым, сухом и красивым стала она выходить на двор. Самостоятельно. Пройдёт, пару шажков присядет, Потом доползёт до лавочки, что за калиткой. Там баба Маня любила семечки пощёлкать И на народ посмотреть. Сядет, глазки прикроет и солнышком греется. Улыбочка такая сладенькая на лице. Ну, чистый ангел! И собеседники начинали подтягиваться местные бабки. Как же им же всё интересно! Как твоя литка к тебе, а зятёк чем кормит? Не жалеет ли чего? Все вынюхивают, выведывают, выспрашивают. Так было на деревне всегда. От своих деревенских ничего не утаишь. Специфика сельской жизни, от которой, кстати, меня всегда воротила. Полина Сергеевна начинает хвалиться. Ой, дочка у меня золотая. А зять тоже чистое золото. И кормят меня на убое, постели раз в неделю меняют. то сорочку ночную свежую. И лекарства из города Лида привозят. И тапочки теплые мне купила. Ну и так далее, с остановками и подробностями. Я слушаю, усмехаюсь, да уж, неплохо устроилась. Да попробовала бы ты хоть дурное слово сказать. А бабы наши деревенские кивают, поддакивают, головами качают, удивляются. Ох, Полька, вот ведь тебе повезло и с дочкой, и с зятем. Думай, да уж, ей точно больше, чем нам. Мне казалось, что Димка тогда был жизнью доволен. Работа в совхозе ему нравилась, хоть была она тяжелой и грязной. Еще мой борец за справедливость сцепился с главным ветеринаром области и начал войну. Он, мой Димка, конечно, был прав, но бороться с ветряными мельницами, на мой взгляд, глупое дело. А он так включился в борьбу, так увлекся. Пару раз его попробовали пугануть и поставить на место. «Смешные люди! Кого? Моего Димку, который наивный дурак, верил в человеческую порядочность, честность и здравый ум?» «Ну ничего», — думала я, — «и тебя, мой миленький, побломают». Делился своими подвигами с тещей, а та все выносила на лавку, и давай трепать языком. «Зятем, красивым, умным, все не нахвалится!» Я ее, конечно, прижучила. Она испугалась и три дня за калетку не выходила. Иногда я слышала их смех и шепот Димкины Полины Сергеевна удивлялась и обижалась, однажды не выдержала и задала мужу вопрос: Тебе что, Дим, не с кем посоветоваться? Некому про свои проблемы рассказать? У тебя жены нет. Идёшь к этой, и как ты думаешь? Мне это должно понравиться. Димка совсем смутился. Что тут такого лет? Я же ее, её... ну развлекаю. Лежит человек колодой весь день, и как ему? И ничего в жизни нет, понимаешь? Никаких событий и новостей, только наша с тобой жизнь и всё. У тебя школа, ученики, коллеги, у меня софоса, скотины. Да и потом мне иногда кажется, что ты не хочешь ни о чём говорить. Я не прав, Ледунь. А тёщу мне жалко. Она же чувствует, как ты к ней. И плачет. А для меня она... Нет, не мать, конечно, а пожилой и больной человек. И ещё твоя мать, моя родственница, женщина, которая родила мою любимую жену. Ну и ввожу я её в нашу жизнь, чтобы не чувствовала себя обузой. После этих слов я разревелась. И ещё подумала, какая же я дура, что ревную Димку к Полине Сергеевне. Да что, мне жалко, чтобы он поболтал с ней пятнадцать минут. Да ради семейного счастья, ради спокойствия. И я успокоилась, но до поры, потому что раньше у нас с Димкой Были спокойные семейные ужины, долгие беседы перед сном, а сейчас Полина Сергеевна присоединилась. Ну, каково? Просто однажды выползла, как мышка из норки, тихенькая, скромненькая, глазками в пол и полушепотом. «Деточки, а можно с вами чайку?» Я остолбенела. Смотрю на нее, да речи утерян. От наглости ее и напора сиротку корчит. А Димка, святая душа! Да, разумеется, мама, присаживайся и приступай. Что тебе положить? Картошечки, рыбки, огурчик свежий, а уж потом чайку. Полина Сергеевна обрадовалась, глазки вспыхнули и кивает. И меня смотреть боится, чует кошка, чье мясо съела. Ну а я тарелкой шваркнула и вышла из-за стола, демонстративно, на улицу. И дверью ещё шарахнула так, чтобы будь здоров. Ещё чего не хватало. Семейные ужины. Как вам это нравится? Дочь, зять любимая тёща. Свихнуться можно. Вот ведь пристроилась чёртова баба. Стою на крыльце, курю, выходит Димка. Ты что, Лид, обалдела? Мать родную, за стол не пускаешь? Брезгуешь с ней поесть рядом? Нет, Дим, спокойно так отвечаю. Не брезгую, просто видеть её... Физиономию не хочу, понимаешь? Ехидную, нахальную. Не хочу в дружную семейку играть, понимаешь, Дима? Корчить из себя святую не хочу. Я такая, как есть. И изображать из себя не умею. Да и не хочу, Дима. Осуждай меня, не осуждай дело твоё. Всё, что надо, я делаю. А вот остальную извини. Заставить меня невозможно. Ни полюбить её, ни пожалеть. Он молчал, долго молчал. О чём мы Димка думал тогда? Что я законченный и отвратительный человек? Что он полюбил такую вот черстую гадину? Или ещё страшнее, что он меня разлюбил? Не знаю. Ждать его реакции на свои слова я не стала. Ушла в дом, убрала со стола, перемыла посуду и отправилась спать. И снова мне было так тошно, что хоть свитых выноси. После того вечера заненавидела я её ещё сильнее. А Полина Сергеевна набирала сил. Нет, я не желала ей смерти. Не приведи, Господи. Желать смерти кому-то — последнее дело. Это в голову мою дурную вбила еще баба Маня. Никому не желать, даже врагу. Видеть ее, окрепшую, прозовевшую. Мне было невыносимо. Ужинать она больше не приходила. Совесть, что ли, взыграла. Или испугалась моего гнева, не знаю. Сидела тихо и скромно. Мне вопросов не задавала, просьбы свои не озвучивала, что дашь за то и спасибо. Благодарила часто и много. Я однажды её прервала. Надоело мне слышать твои спасибки. И начертания мне нужны. Век бы тебя не видеть. И нечего тебе на кухне торчать. Никогда ты сюда не заходила и теперь ни к чему. Хряпнула сковородка об стол. И она тут же выкатилась. А вот на Димку я уже злилась серьёзно. Но пока держалась, скандалов не устраивала. До одного переломного момента. Заболела я. Февраль, эпидемия гриппа. Тогда, помню, закрыли даже нашу поселковую школу. Учить и учиться было некому. Еле доползла до дома, скинула сапоги, пальто и рухнула на кровать. Даже юбку с кофты снять не могла, не было сил. А пить хочу. Страшно. Горю вся, как в огне, думаю только об одном сердце, не остановилось бы от этой бешеной температуры. Поминутно проваливаюсь в сон тут же просыпаюсь, хочу в туалет, а сил снова нет. Тут шаркает Полина Сергеевна, увидела меня, запричитала. Лидочка, доченька, да что с тобой, давай я тебя раздену, давай попою, давай чаю с малинкой. А градусник, температуру померить? Уйди — Ух, ты. шепчу я. «Рядом с тобой мне ещё хуже!» покрихтела она и убралась, слава богу. Я тут же и уснула. А проснувшись, вспомнила, как в детстве ангиной болела. Под Новый год. Страшная была ангина, тяжеленная, с очень высокой температурой. Баба Маня поила меня простоквашей, разведённой парным молоком. Я всё время просила кисленького, а лимонов и апельсинов у нас в деревне отродясь не было. И до туалета я дойти не могла, баба сажала меня на ведро, на котором лежала обстроганная, покрытая тряпочкой досочка. Всё у меня болело. Было больно, когда баба поправляла мне мокрые волосы, когда я своей тощей попой присаживалась на доску, и когда я медленно глотала тёплую простоквашу. Сосед привёз из города антибиотики, и меня стало чуть отпускать. А через пару дней заявилась Полина Сергеевна, гостинца к Новому году привезла. Температура у меня тогда упала, дальше некуда 34,3. Баба обложила меня взбитыми подушками, и я так полуседя подремывала день напролет. Полина Сергеевна глянула на меня хмуро. Ну вот, вздумала болеть под самые праздники. Это было такое вот ее утешение. Я вздрогнула и расплакалась. Почему-то мне стало очень обидно. Наверное, я каждый раз ждала, что она подойдет ко мне, обнимет, прижмет к себе и что-то шепнет мне в ухо. Нежное, родное, трогательное, ободряющее. Как мать, когда утешает своего родного ребенка. Но Полина Сергеевна включила телевизор погромче и уселась смотреть карнавальную ночь. У меня разболелась голова, и я позвала бабу. Баба вздохнула, вышла в зал и телевизор выключила. Устроила тут кинотеатр, буркнула баба дочери. «Сидит, лыбится еще!» Полина Сергеевна начала возмущаться. «Подумаешь, барыня какая! Ну, сказала бы, я бы звук убавил. Даже здесь не могу почувствовать себя дома!» Горько крикнула она. Я тогда не очень поняла эту фразу, но запомнила ее навсегда. Спустя годы я обдумывала ее и понимала, что там, в замке королевы, она все же была на задворках. Нет, все понятно, прислуга. И все же это был крик души. Даже здесь я не дом. А ведь чистая правда, дома у матери уже не было. Там все понятно. А здесь, да, тоже, конечно. Баба ее не простила. Я ненавидела. Мужа не было. Перекати поле. Вот кем была Полина Сергеевна. А кто виноват? На утро совсем рано Полина Сергеевна укатила. Вечером шептала бабе, что надо торопиться, запечь гуси, пирогов напечь, соорудить торт, убрать квартиру и подготовить наряд для королевишны. Я лежала и представляла себе этот наряд. Мне виделся наряд золушки — пышные платья с оборками, бантиками и рюшами, маленькие хрустальные туфельки с золотой пряжкой. Хотя при чем тут золушка и королевишна? Полина Сергеевна уехала, оставив на столе новогодние подарки Два кулька конфет, полпалки полусухой колбасы, две селёдки, кусок сыра, два лимона, три больших апельсина и маленького пластмассового пупса. Для меня. Смешно. Мне было тогда лет девять. Какие пупсы! Я мечтала о кукле с настоящими золотистыми волосами, с длинными ресницами, с глупым и симпатичным лицом деревенской продавщицы. Я даже знала, как ее назову, Наташкой. Ах, как мне нравилось это имя. А мое вот совсем не нравилось. Что-то в нем было дряхлое, да историческое. Так сейчас девочек не называют, а меня вот назвали. Почему? Да все просто. Честь королевы. Ах, какую честь мне оказали. Баба, вздыхая, убирала подарки. Почистил мне апельсин, разломила на дольки. Я сосала апельсин и плакала. Как же мне хотелось и жареного гуся, и пирожков, и студни. Как же мне хотелось рядом иметь свою маму, наряжать вместе ёлку, печь пироги, смотреть огонёк по телевизору. Боже мой! Разве это такое огромное, неисполнимое для ребёнка желание? Тот Новый год был обиднее и хуже других. Впрочем, все наши праздники с бабой были не очень весёлыми. Ребёнок да старуха. Какое уж тут веселье! А тогда баба испекла мне пирожков с кислой капустой. Дрожжей у нас не было, пирожки пеклись из простого теста на простокваши, и утром они были твёрдыми, как камень. Я укусила пирожок и заплакала. «Миленький ты мой, возьми меня с собой!»